Ингри и дети Ингри чувствовала, как ее лицо застыло морщинистой деревянной маской. После того, как она подобрала восьмилетнюю крошку Сандру Хоконсон и сестер Андерсон, ее канареечный фиат стал убежищем на колесах еще для четверых детей. Два мальчика лет шести-семи, один из которых без конца шмыгал разбитым носом, сидели на переднем сиденье. Они знали друг друга в лицо еще по школе и теперь сроднились как братья. Лукас, великодушно уступивший им свое место, растянулся на панели за задним сиденьем. Головы мальчуганов беспрестанно поворачивались, рассматривая Лилихейм, ставший в одночасье территорией, где властвовали хищники. Еще две девочки присоединились к Сандре, Дегне и Фриде и ехали с ними сзади. Дети молчали. Им было страшно, и это пугало Ингри больше всего. Если в доме или в городе, если уж на то пошло, смолкают детские голоса, то дела совсем плохи. Впрочем, это было ясно и так. По улицам носились твари, пришедшие прямиком из ее кошмаров. Но страшнее всего было видеть маленькие тела, для которых уже никогда не подберут этих невыносимо крошечных гробов. самой страшной детали похорон. Волки сортировали добычу, и вскоре Ингри поняла, что на взрослых они вымещали ярость и злобу, а детей целенаправленно куда-то оттаскивали. Оттаскивают детей. Эта мысль пугала и сводила с ума своей циничностью. Звери так себя не ведут, и Ингри прекрасно осознавала, что эти твари не имеют никакого отношения к природе, которую привык наблюдать человек были дети чудовищной волчицы матери, которую она видела на утесах Квасера. Волчья госпожа рыскала где-то по Лилихейму, и Ингре стоило больших трудов не тянуться к пистолету, когда она думала об этом. До Фиата волкам не было никакого дела, словно они понимали, что в таком случае им придется ждать, пока пассажиры, ослабленные жаждой или голодом, вылезут сами. Ингри предприняла попытку поехать за здоровенным самцом, тащившим по переулку Венслия-Крокен маленький манекен в толстовке. Да, именно так. Не мальчик, а гибкий манекен. Так ведь легче, да, старушка Ингри? Но руль опять заблокировала промелькнувшая призрачная рука, словно набросок шизофрении, и фиат, безразличный к судьбе манекена в толстовке, покатил дальше. Кристофер неотступно контролировал их маршрут. И вскоре Ингри поняла, что они разъезжают кругами, приближаясь к центру Лилихейма. Яростное и рычащее кольцо смерти сужалось. Было и еще кое-что. Двери и окна многих коттеджей оказались выбиты чем-то вроде шахтерского кайла. Кто-то служил твари с утесов Квасера, выпуская ее мерзкую стаю на волю. «Тетя Ингри, это ваш сын?» — неожиданно спросила Фрида. Тоненький голосок прозвучал до того внезапно, что дрожь пробрала каждого. Дети принялись осматривать улицы, выискивая того, о ком толковала Фрида. «Мой сын умер, милая», — натреснутым голосом отозвалась Ингри. Она повернула в сторону муниципалитета, к безопасному месту, если верить Арне Петерсону, чей голос, звучавший из громкоговорителей, узнала Дегни. «Он прячется», — заметила Фрида с умным видом. «Когда хочет, сидит рядом. Когда хочет, помогает рулить. А иногда гладит вас по головке, когда вам сильно плохо». Сидевшие справа от Ингри мальчики забеспокоились. Они искали еще одно место, где мог сидеть некий Кристофер полагая, что уж на своем-то сиденье они по-прежнему одни. «Ингри устала, ей не до шуток», — строго заметила Сандра и умолкла, заметив недовольный взгляд Дегни. «Но сейчас не смешно, а страшно», — возразила Фрида. «Я-то знаю. Думаю, нам пора закругляться с этой поездкой. Я сейчас отвезу вас в безопасное место» а сама поеду дальше. Договорились?» Ингри старалась, чтобы ее голос звучал доброжелательно и спокойно, но все равно выходило так, будто она пыталась разжевать хрустевшее стекло. «А там будет мама?» — поинтересовался один из мальчиков. «Ты же видел, как ее забрали лохматые ангелочки?» — напомнила Фрида. «Помолчи!» — шикнула на нее Дэгни. «Это была не она!» — и мальчуган разревелся. Сидевший рядом мальчик тоже заплакал. — Милые, я понятия не имею, кого мы там встретим, — наконец произнесла Ингри, когда рев детей начал действовать ей на нервы. — Я даже не знаю, будут ли это люди. — Погодите, — прошептала Дегни. Она прильнула к окну, и ее губы опять прошептали. — Погодите, это... На тротуаре топтался Дима. Вид у него был абсолютно ошалел, и он словно просчитывал в уме какую-то сложную задачку. Его носки уже давно провались от бега. Канареечного цвета фиат, забитый детьми, привел его в изумление. Подросток замахал руками и с воплями кинулся на дорогу. «Стойте, стойте! Это наш!» — закричала Дегни, стуча по сиденью хозяйки Аркадии. Но Ингри уже и сама притормаживала. На какой-то миг ей показалось, что руль опять взбрыкнул. Прекращай, Кристофер, это же ребенок! Прошептала она, надеясь, что ее сумасшествие не будет услышано. Дверь хлопнула, и в салон ввалился запыхавшийся Дима, потеснив девочек. Дегни крепко обняла его. Фрида с недоверием посмотрела на старшую сестру. Обычно Дегни предпочитала мальчиков лупить, а не обнимать. Мой отец! «Он... он... Ульфхеднер!» — с ужасом выпалил Дима. «Кто-кто?» — переспросила Ингри. «Волкоголовый», — пояснила Дэгни и добавила. «Как и Хелен, которая загрызла маца У нее не нашлось сил назвать ту женщину матерью, а ее жертву отцом». «Волкоголовый, значит...» «Неподходящее слово для тех, у кого волчья не только голова». Но и яйца. Простите, дети, само вырвалось. А теперь держитесь. Поедем быстро. Фиат прибавил скорости, и Сандра заерзала на своем месте. — А мы разве не проведаем ту смелую девушку, которая не боится работать в полиции? — наконец напомнила она. — О, милая, не переживай. Отправиться в муниципалитет — ее идея. «Ты же слышала мальчика, который говорил из громкоговорителей?» С улыбкой отозвалась Ингри. «Он назвал ее красоткой». И он не ошибся. Лицо Сандры разгладилось, да и все дети как-то расслабились. Ингри подумала, что им, как и любой ребятне, нравится, когда кто-то из них говорит взрослые вещи. Ну или почти взрослые. Две минуты спустя они оказались на Марияс, проехали мимо ворот городского стадиона и остановились у муниципалитета. У входа уже стояло несколько припаркованных машин. Счастливчики, сумевшие сбежать из своих жилищ. В дверях замер Арне. Его бледное лицо отражало высшую степень сосредоточенности. Заметив вылезавших из Фиата друзей, он расхохотался. «Огненные косички и крушитель камней!» «Дуйте сюда!» — проорал Арне, совершенно не думая о том, что может привлечь к распахнутым дверям муниципалитета ненужное внимание. Ингри видела, как Дима, Дегни и Фрида направились к нему. Компашка сейчас же жарко зашепталась. Ингри улыбнулась и подвела детей к входу. Лукас семенил рядом. В конце зала Сигня организовала походный буфет и теперь угощала всех чаем, кофе, и бутербродами с тунцом и редисом. Ингри наклонилась к Сандре. «Все еще хочешь какао?» Та кивнула. «Тогда попроси ту тетю угостить тебя и остальных. Скажи, Ингри Орхус передает привет». «Хорошо», — прошептала Сандра, решительно сжав губки. Ингри распрямилась. «Пока что в муниципалитете не так много взрослых» не больше десяти, и почти все без обуви, с грязными ногами. У многих были свежие раны. Над особенно тяжелым случаем, какому-то бедолаге до ребер разорвали бок, трудился Курт Хальварсон. Ингри поблагодарила Бога за то, что среди них оказался медик, пусть и ведущий не самый здоровый образ жизни. Даже сейчас, что по рану, он продолжал курить. Пример несочетаемых граней во плоти. Она направилась обратно к машине, рассчитывая подобрать еще кого-нибудь. За ее спиной Арны приводил Диму и Дегни с Фридой в чувство, рассказывая, как он спросил Берит по рации о том, что на ней надето. Ребята хихикали. Все-таки в таком возрасте многое воспринимается не так остро или острее ножа, входящего в сердце по самую рукоять. Ингри подошла к Фиату, и блокираторы на дверях того ушли вниз. Заботали предостережение, но ей не давали вернуться на улицы Лилихейма. Лука, стопавший за ней по пятам, гавкнул. Хочешь, чтобы я осталась? Прошептала Ингри. Она уперла руки в бока. Тогда мне бы здесь пригодился пистолет, не думаешь? Пластиковые язычки замков выскочили и двери разблокировала. Ингри села за руль и подавила желание завести машину. Разве сила, сопровождающая ее, желала зла? Можно ли было поверить в то, что это Кристофер? Он оставался ее сыном и после смерти. Ингри дотянулась до пистолета и вылезла из машины. Фиат сейчас же заблокировала. «Все должно быть по правилам». «Да, Кристофер?» — она усмехнулась. Ингри поднялась по ступеням муниципалитета, нашла стульчик, поставила его у входа и уселась. В ногах пристроился Лукас. Он чутко вслушивался в то, что происходило в Лерихейме, но шума не поднимал, словно понимая, что им нужно держаться как можно тише. «Ну что, малыш, попробуем пережить эту ночь?» — спросила Ингри и потрепала пса по загривку. Она ощутила радостное возбуждение, потому что находилась там, где и должна быть. Сейчас в ее жизни появилось больше смысла, чем за все последние годы, которые она провела за прилавком Аркадии. Пожилая женщина с оружием в руках, наконец-то почувствовала себя на своем месте.